Заклинание. Исполненный страха, малыш Сохли добрался до рыночной площади. На улицах было многолюдно. Народ пребывал в жутком волнении, все стояли плотно прижавшись друг к другу и выкрикивали ругательства в сторону городского колодца. Сохли уже догадывался, кто вызвал эту суматоху. Он стал пробиваться сквозь толпу. За ним по пятам следовал его друг Дохлам. Двигаться вперёд было совсем непросто, поскольку Сохли вёл за собой на верёвке трёх верблюдов. Вдруг раздался хриплый хохот, похожий на карканье, как будто закричала стая ворон. Воздух накалялся. Люди негодовали, толпа бушевала и кипела от ярости. Подойдя к колодцу, Сохли понял причину людского гнева. Там с самоуверенным и победоносным видом стоял старик А напротив него много мужчин, все они ругались, и их негодование было направлено на одного единственного человека, богатого незнакомца. Тебе запретили сюда являться, вскричал один из мужчин, а другой добавил: "Да, тебе и никак нельзя было сюда пробраться. Специально для тебя было создано мощное заклинание, запрещающее тебе в одиночку сделать хоть шаг через наши городские ворота". Как тебе это удалось? Старик широко ухмыльнулся. Я соблюдал ваши правила. Одному мне в город было не зайти. Но послушайте меня, наивный вы народ. Я сюда не зашёл, а заехал верхом, и я был не один. Он снова рассмеялся и повернулся к Сахли. Тут мальчик понял, Как и зачем старик его обхитрил? Сам того не подозревая, Сохли привёл его в город, из которого его прежде выгнали. Много лет назад ты отравил наш колодец, воскликнул горожанин. Погибли дети и старики, ты погубил наш скот, и всё лишь для того, чтобы укрепить свою власть. Уходи! Здесь тебя больше не желают видеть. «О-о-о! Вам придется привыкнуть к моему виду!» — возразил старик и зловеще ухмыльнулся. «Потому что во мне больше силы, чем когда-либо. И единственное, что мне для этого нужно, это мой драгоценный камень!» Он снова взглянул на Сахли. «Ты как раз вовремя!» Верни мне мой камень. Все взгляды устремились на Сахли. Чуть её его не подвело. Этот человек был злым, и он задумал недоброе. Хорошо, что он позвал на помощь дохлама. Люди с изумлением смотрели на них. Последний раз говорю: отдай мне камень, рассердился старик. Сахли собрал всю свою отвагу, и протянул ему разбитый на двое драгоценный камень. Незнакомец смотрел на него и не верил своим глазам. Что это? Что ты с ним сделал? Дохлам вышел вперёд и встал перед незнакомцем. Он просто смотрел на него. Я могу это подтвердить. Однако камень раскололся. Незнакомец весь сжался и ссутулился. «Камень!» — пробормотал он себе под нос. «Разбился. Значит, его магия потеряна». Он поднял глаза и злобно посмотрел на Сахли. «Отныне ты проклят!» Старик стал наступать на Сахли, но до хлам заслонил с собой друга. Не успел незнакомец ничего больше сказать, как Сахли развернулся и побежал. Но перед этим он швырнул незнакомцу разбитый на две части драгоценный камень. Тот ловко поймал его в воздухе, однако его взгляд был прикован к убегающему мальчику. Он произнес заклинание на языке, который никто из окружающих не понимал, и вытянул вверх руку с зажатыми в ней двумя половинками камня. Вдруг в его глазах заплясали языки пламени, а потом... Они перешли на его одеяние, на тюрбан и, наконец, окутали все тело. От огня не было ни дыма, ни запаха. Мгновение — и мужчина исчез. Люди в толпе озадаченно переглядывались, а потом бурно возликовали. Они хлопали в ладоши, плясали и на радостях бросались друг к другу в объятия. Сахли услышал счастливые возгласы и понял, что опасность миновала — Он бегом вернулся на рыночную площадь, где один из мужчин с приветливой улыбкой вышел ему навстречу. "Ты спас нас", сказал он. "Маленький мужчина, но большой герой. Тебе мы обязаны своей удачей и, возможно, жизнью". Мужчина поднял руку и призвал толпу к молчанию. Сохли догадался, что перед ним один из членов городского совета. Именно он объяснил мальчику, что же произошло. Ты только что победил джина. Его зовут Аргус. Он давно хотел завладеть нашим городом и всеми окрестными землями. Он много лет отравлял нам жизнь, но городским старейшинам удалось его прогнать. Джин может обернуться пламенем без дыма, но ты его изгнал. Ты лишил силы волшебный камень которую он сегодня принес с собой. «Ты герой, юноша! Герой!» И толпа снова возликовала. Все громко благодарили Сахли. Он растеянно посмотрел на Дохлама. Тот смеялся так, что его огромный живот колыхался. К сожалению, этим история не закончилась. Когда тем вечером Сахли привел своих верблюдов домой, он сиял от счастья. Ему то и дело встречались радостные горожане — И они с благодарностью хлопали его по плечу. Сохли был так погружён в свои мысли, что не заметил за собой слежки. Вновь и вновь за его спиной вспыхивали языки пламени, над которыми не поднимался дым, и только когда огонь вырвался из земли прямо перед его носом, сохли в отчаянии закричал: "Харгус!" Языки пламени принялись пританцовывать в воздухе. Затем их кончики замерцали на голой сохле, и из них соткалась тощая фигура джина. Напротив сохли стоял Аргус и гневно смотрел на него. Итак, значит, ты узнал моё имя. Ял молчи нещасный. Ты меня перехитрил. Ты помешал мне овладеть этим городом. Он достал из своего мешочка половинки тёмно-красного драгоценного камня. Ты действительно очень ловко всё провернул. Вот только тебе это не поможет. Что ты задумал? Его взгляд упал на свет вдалеке, сохли знал, что это очаг его родного дома. Старик проследил за его взглядом. Даже не думай, сохли Своих родных ты больше не увидишь. Внезапно из ладони Аргуса вырвался огонь. Пламя было не горячим, зато таким ярким, что больно резануло сохли глаза. Мальчик поспешно закрыл лицо руками. С ним что-то происходило. В ушах свистело, а кожу кололо так, будто он свалился в море из иголок. Потом всё померкло. Сохли открыл глаза и увидел, что сидит в клетке. Пол и стены составляли казалось единое целое. Сохли протянул руки и дотронулся до гладкого золота. Он огляделся. Очевидно, он находился в помещении в форме шара. В стенах располагались крошечные отверстия, сквозь которые он мог выглядывать наружу. Тут он разом всё понял. Захлив вскричал от отчаяния, но тут же замолчал, когда к нему заглянула гигантская пара глаз и раздался голос Аргуса. Ну и как тебе нравится там внутри? Малыш, захлип. Захлив вскочил на ноги, но потерял равновесие на неровном полу и снова упал. Пожалуйста, не надо, вскричал он, но Аргус покачал головой. Месть джина длится вечно. Заявил он и стал так сильно трясти круглую клетку гигантскими руками, что сахли швырялась с стороны в сторону. Однако на самом деле руки Аргуса вовсе не были огромными. Это сахли уменьшился во много раз. Теперь ты такой, как и я. Ты стал джином. Вот только у тебя нет власти. Тебе оказана большая честь. Ты торчишь не в какой-нибудь лампе или банке. Ты будешь в плену в волшебном шаре. Аргус злобно захихикал. Ты опасный мальчуган, поэтому я наложил на шар чары. Освободить тебя сможет лишь... «Самое сильное волшебство, так что приготовься к долгому одиночеству!» Сахли сел. Его тело судорожно сжалось. В легких не осталось воздуха. Но Аргус еще не закончил. «Я уменьшил тебя и запер здесь. Этот шар — древнейшее произведение магического искусства». Он попался мне в руки много лет назад. Я долго ждал, прежде чем нашёл для него идеальное применение. Пожалуйста, отпустите меня, тихо взмолился Сохли из своей крошечной тюрьмы. Слишком поздно, малыш захлип. Теперь это твой дом навеки. А сейчас слушай внимательно. Злодей поднял обе половинки красного драгоценного камня и прижал их к шару. Его голос стал серьёзным и глубоким. "Отныне ты джин, и желаешь лишь одного служить своему хозяину. Две половинки могущественного камня объединятся и станут замком к твоему крошечному миру". «Этот камень обладает невероятной силой, перед ней невозможно устоять. Каждый, кто ей поддастся, превратится в верблю да навсегда!» Глаза Аргуса засверкали еще ярче, и он продолжил. «Если же в мире отыщется кто-то, кто сможет противостоять чарам, то ты, по древнему обычаю духов... Исполнишь для него три желания, лишь после этого ты будешь освобождён. Но поверь мне, я знаю людей, вся они ужасно жадные. Они будут стремиться овладеть драгоценным камнем любой ценой. Сахли стал биться о стены тесной тюрьмы. Вы не можете так поступить. Теперь у тебя есть несколько тысяч лет, чтобы подумать, насколько это было разумно выступить против меня, ответил джин. Я буду следить за тобой. Он поднял вверх руку. Видишь это кольцо? Оно будет мерцать и мигать каждый раз, когда кто-то обнаружит твой шар так я постоянно смогу следить за твоими несчастьями, малыш захлеб. Тебе больше никогда не быть счастливым, и ты никогда не сможешь предупредить своего хозяина. Попытаешься это сделать, потеряешь голос. Поэтому молчи, наблюдай и надейся. Старик умолк, и его лицо исчезло назвал волшебным шаром. Ни напролёт Аргус молча шёл по пустыне, пока не пришёл в город, где смог за небольшую сумму продать шар. Сахли сидел в своей тюрьме и молчал. У него перед глазами стояла лишь одна картина очаг его дома. Он знал, что больше не увидит родной край. Долгие годы в столетье целую вечность